Глава 45 Кое-как уснул, а утром, естественно, проснулся разбитым. Но деваться некуда. Отцу нужна помощь, мне дела принимать надо, ведь скоро во главу компании встану я. Когда летел в Россию, был горд, что скоро стану управлять такой огромной корпорацией. Работал в той же сфере, чтобы не терять навык. Теперь надо лишь изучить стратегию отца и просто держаться ее. Он, конечно, будет помогать дистанционно, но все же это совсем другая ответственность за бизнес и людей, и совсем другой статус. И я никак не думал, что вместо свадьбы и получения места главы компании вдруг снова начну умирать от любви как школьник. И не буду знать, как подружиться с собственной дочкой. Принял душ, оделся во вчерашний костюм, в офисе была свежая рубашка, там переоденусь. Приехал в клинику раньше Кати и решил ее дождаться в холле. Конечно, я бы и без нее сдал анализ. Меня ждут, но я был уверен, что она приедет утром к дочке. А я просто посмотрю на нее, просто скажу ей «Здравствуй». Я как раз подошел к окну, когда к зданию подъехал черный внедорожник. Я нахмурился. Это машина Виктора. Я ее уже начал узнавать. Опять стал таскаться за Катей. Значит, чтобы ее подвез я, она не хочет. А Витеньке можно. Он вышел из машины и помог выбраться из салона Кати. Затем достал увесистую сумку с заднего сиденья И, видимо, это вещи для Оли и Кати. Они пошли к зданию вместе. Виктор нес сумку Кати. Ай да помощник! Могла бы и мне позвонить и сказать, что нужна помощь. Неужели ей приятнее общаться с этим лысеющим ослом? Так и хотелось скрипеть зубами. Кулаки непроизвольно сжимались. Как в себе это задавить? Зачем я ее так ревную? Она не моя и имеет право общаться с лысеющими ослами, если хочет. Я не должен ничего ей говорить про это. Надо успокоиться и промолчать. Но как? Меня просто трясло от одного его вида рядом с ней. А если они ночевали вместе? А если он касался ее? Был с ней? Шумно выдохнул, прикрыв на миг глаза — чтобы заставить себя успокоиться. Нет, я не буду об этом думать. Иначе я согну его в рогалик прямо тут, и его не разогнут даже эти крутые врачи. Катя и Виктор вошли внутрь и увидели меня. «Доброе утро», — вежливо сказал мне Виктор. «Доброе утро», — ответил я, словно лично Катя. Смотрел только на нее. «Ты уже тут?» — спросила она. — Да. На анализ приехал. — Ну да. Понятно. — Давай сумку, Вить. Неожиданно я выхватил ее из рук мерзкого мужика. Он не успел отреагировать и потерял свой трофей. Я иду наверх тоже. Помогу. А тебя не пустят. Блин, старался же вежливо. Но, судя по лицу Кати и особенно старого козла, у меня это вышло не очень хорошо. Я знаю, что не пустят. Ну и все. Черт, Рома, заткнись, ты все нам портишь. Хотя слова вали нахрен отсюда, я все-таки проглотил. Э, -э Вить, повернулась к нему Катя. Спасибо тебе. Дальше я сама. Да, я уж понял, что ты без помощника не останешься. Улыбнулся и то ли подколол, то ли искренне ответил Виктор. «Действует умнее меня, козел!» «Я справлюсь», — кивнула Катя. «Нам пора. Хорошего тебе дня». «Я тебе напишу», — сказал он, ухватив ее за руку и привлекая ее внимание к себе. Моя рука сжала сумку Кати сильнее. «Спокойно, рука!» Не надо лупить этой сумкой по морде козла, при Кате тем более, и ломать его пальцы, которыми он сейчас касался ее, тоже не стоит. А хочется. Хруст его косточек сейчас меня бы успокоил. А вот Катя точно не оценит. Поэтому я молчал и ждал, что она ему ответит. Скажи, что нельзя тебе писать. Ну, скажи. Да? «Пиши, если хочешь». Захотелось выбежать в поле и завыть. Но я снова промолчал. «И позвоню». «Позвони». «Я тебе потом обязательно звонилку в одно место засуну, Витенька». Он перехватил мой недобрый взгляд и сильнее, словно назло мне, сжал ее руку. «Мне пора», — сказала она и мягко высвободила свою руку. «Доброго дня!» «Доброго, Катенька!» Губы тоже не мешало бы разбить ему в мясо. Он не имеет права вот так произносить ее имя. «Ты идешь?» — спросила меня Катя, которая уже даже мимо меня прошла в сторону лифта, пока я все еще линчевал в своей голове Виктора, который, впрочем, отвечал мне полным взаимности взглядом. «Да, конечно!» Пошел я следом за ней. В лифте повисло неловкое молчание. Так хотелось что-то спросить, но я не знал, что. Я смотрел на нее, не отрываясь. Она же словно не замечала меня и смотрела в стену. «Как спалось?» Наконец придумал я вопрос. «Нормально, спасибо», — ответила она, и снова образовалась пауза. Результаты, сказали, будут скоро. «Хорошо», — пожала плечами Катя. «Ей этот тест до лампочки, я понимаю. Это все-таки моя инициатива, его проведение. Вечером можно приеду к Оле?» «Приезжай, конечно». «Что ты спрашиваешь?» — ответила Катя. «Я тебе разве запрещала общаться с ней?» «Нет». «И не буду запрещать». «Спасибо». Только помни, пожалуйста, что я мать твоего ребенка, но не более того. Посмотрела она на меня. Хорошо. У Виктора не должно быть проблем из-за тебя. Понятно? Вот так, значит. Так ты выбираешь его? Нравится тебе этот осел старый? Катя нахмурилась и отвернулась. Тебя это не касается. Я прикусил язык. Ну кто вот меня тянул это сказать? Я не должен был ей это высказывать, это только моя проблема. Теперь Катя отдалится от меня еще больше. Биоматериал я сдал быстро и поехал в офис. Заходить и мешать переводу Оли я не стал. Там и без меня суеты хватает. Заеду вечером, перед этим куплю некоторые товары в супермаркете. Есть у меня пара идей для девчонок, надеюсь, они оценят. А пока мне предстоит целый рабочий день. И просто необходимо сосредоточиться на работе. В офисе сменил рубашку и ответил на письма, которые не терпят отлагательств. Затем заказал Ладе билет в США, распечатал его электронный вариант. Вылет завтра в 11.00. Перевел на карту крупную сумму. Этого хватит ей, чтобы наладить свою жизнь, которую она бросила ради меня». Затем позвонил в ресторан, в агентство проведения и оформления праздников и попросил отменить нашу бронь. Слава богу, пока везде были внесены лишь задатки, а полную сумму нужно было вносить сегодня-завтра. — Аня, подойдите? — позвал я по телефону своего секретаря. — Пока я все еще нахожусь в отдельном от отца кабинете, и секретарь у меня другой. Но скоро им станет Катя. «И я не знаю, как мы это оба выдержим». Девушка зашла в кабинет и в ожидании смотрела на меня. «Возьмите список», — протянул я ей несколько распечатанных листов формата А4. «Это список гостей. Напротив имен указаны телефоны. Информация, естественно, закрыта. Это мои личные контакты. Ни в чьи руки они попасть не должны». «Да, конечно, я поняла», — кивнула Аня, — «Забирая листы». «Что с ними нужно сделать?» «Обзвонить и сообщить о том, что торжество, к сожалению, не состоится. Это решение молодых», — ответил я. «Только это сказать?» «Только это». «Хорошо, сейчас все сделаю». «Будьте добры. И принесите мне кофе, пожалуйста». «Да, конечно, Роман Петрович. Одну минуту». Девушка ушла, но вскоре вернулась с чашечкой в руках. Она осторожно поставила его возле меня. — Что-нибудь еще требуется, Роман Петрович? — спросила она. — Нет, — сказал я. — Идите, начинайте обзвон. — Хорошо. Она покинула кабинет, и краем уха я слышал, как она начинает прозванивать гостей нашей несостоявшейся сладой свадьбы и отменять приглашение. Ну вот и все. Эта страница жизни почти окончена. Перелистываем дальше.